Справедливость. В начале 90-х я построила дачу, осуществила свою мечту. Я всегда, всю жизнь мечтала жить на земле, ходить босиком по траве, заземляться. Когда человек живет на этажах, он не заземляется, в нем скапливается дурная энергия, и в этом причина всех болезней. А когда человек заземляется, все плохое сбегает вниз к стопам, и через стопы уходит в землю. И человек очищается, легче дышит, радостней смотрит, лучше видит хорошее, заряжается космосом. А космос — это и есть главная батарейка. Короче, дача построена из кирпича. Кирпич — это глина, экологически чистый материал, но холодный. Его надо обогревать. Я купила стальной котел советского производства. Греет, конечно, но недостаточно. Я купил второй котел, такой же советский. Они стояли, как два дурака, и загромождали всю котельную. Я догадывалась, что второй котел — ошибочное решение. Я стала спрашивать местных специалистов, что делать в моем случае. Никто не знал. Пожимали плечами, говорили что-то невразумительное. Передо мной, как бетонная стена, стала неразрешимая проблема. И вдруг я догадалась, что надо делать. Я даже помню этот момент, когда я догадалась. Я сидела в гостях у соседа Сережи Боброва. Мы пили чай. Я раздела глазами по стенам и набрела на котел. Он стоял на кухне. Это было допотопное сооружение, может быть, даже довоенное. Сейчас таких не делают. И в этот момент меня озарило. Надо выкинуть два моих котла и купить новый, более мощный, шведский или американский. Зачем два маломощных котла, когда можно купить один, способный отопить любое пространство? Это же элементарно. Почему я не догадалась раньше и почему мне никто этого не подсказал? И я поняла. Никто не хотел слушать и вникать, ибо это усилие. Никто не хочет напрягать себя бесплатно. Вот что сделала перестройка. Она испортила целый народ. Мы именно тем и отличались, что были бескорыстны, душевны, наивны, как дети. А теперь на нашу русскую нищету опрокинули капиталистические возможности. И все захотели денег, потому что только на деньги... Можно обменять эти возможности. Короче, я позвонила в газовое хозяйство и спросила, какие есть котлы. Мне перечислили. Я выбрала чешский котел Протерб, потому что он был изготовлен из чугуна. 40 килограммов чугунины плюс автоматика. Не машина, зверь. Остальные котлы, включая шведский и американский, были сделаны из стали. Сталь ⁇ уважаемый материал, но он легкий. Такой котел можно поднять двумя руками. А 40 килограммов чугуна будут стоять на четырех точках, как танк. Мне назвали цену. 1000 долларов. Цена по тем временам большая. Но я решила, отопление ⁇ это такая серьезная позиция, на которой не надо экономить. В доме должно быть тепло и светло. Я оплатила. Мне доставили. Еле дотащили. Два советских котла были выдворены из котельной. На их месте стоял красавец Протерм. Надо было его подключить к отоплению. Из газового хозяйства приехала начальница по имени Марта. Довольно молодая, разворотистая. Она оглядела опытным глазом мой дом, участок. На вопрос, сколько будет стоить установка котла, легко ответила. Тысячу долларов. Я торопела. Я, конечно, не собиралась экономить, но не в такой же степени. Я спросила, из чего складывается цена? «Стоимость работы равна стоимости материала», — объяснила Марта. «Но котел — это сорок килограммов чугуна, автоматика, это серьезная машина. А установка — час работы двух рукастых мужиков». «Ну, хорошо». «Если вы такая бедная, я пришлю к вам другую фирму», — обиделась Марта. Ушла. Через несколько дней приехал начальник другой фирмы, мужик с немецкой фамилией Бауман. Он любезно объявил, что его семья меня знает, почитает, и он сделает все от него зависящее, чтобы моя жизнь стала максимально комфортной. Еще он сказал, что пришлет специалиста, который все высчитает, нарисует схему. Что именно надо высчитывать, я не поняла. Через два дня явился специалист, отдутловатый дядька. Время от времени он шумно вздыхал, и тогда от него тянуло водкой и луком. Я догадалась, что дядька с похмелья. Но это не страшно. Как правило, алкоголики — талантливые люди. Дядька ходил по дому, топотал по лестнице тяжелыми ботинками. Потом сел и сказал, вытирая пот со лба. — Восемьсот долларов. — Много. — Мне за четыреста обещали, — соврала я. — Ну, четыреста. Легко согласился дядька. — Вон, — спокойно сказала я, без гнева и без патетики. — Ступайте. — Вон. Он спокойно встал и пошел вон. Видимо, внутренне согласился с таким ходом событий. Мне стало ясно, что я попала в мясорубку монополистов. Они тут всем заправляют, контроля над ними никакого. Какой контроль, когда держава разваливается? На другой день я повстречала на моей улице некоего Вальку Суркова. Это был скромный шабашник, который налаживал в поселке отопление. «Ты не установишь мне котел?» — спросила я. — Почему бы и нет? — философски отозвался Валька. — Сколько возьмешь? — Сто долларов. — А ты умеешь? — уточнила я. — Я все улицы устанавливал. Можете спросить. Я, естественно, спросила. Мне ответили — это рабочий будущего. — То есть? — не поняла я. — Скромный, профессиональный, хорошо выглядит, хорошо пахнет. Не рвач. руки не золотые нет бриллиантовые хорошо выглядит и хорошо пахнет это имеет значение внешняя культура отражает внутреннюю короче валька пришел с напарником сашкой и они за час установили мне котел и вдобавок прикрутили моторчик который гнал воду на второй этаж я помню как благостное тепло обняло мои ноги Я помню этот момент победы. Я победила проблему отопления. Ура! Наступил Новый год. У меня погас котел. Сбой в автоматике. Как это исправить, понятия не имею. Я человек сугубо гуманитарный, в технике ничего не соображаю. Я соображаю в музыке, в литературе и в медицине. И считаю, что этого вполне достаточно. Я, естественно, позвонила в газовую службу. Меня спросили, фамилия, я назвалась. А кто вам ставил котел, мы? Нет, созналась я, Валька Сурков. Вот пусть Валька вас и обслуживает. Я не знаю, где взять Вальку, а на улице двадцать градусов мороза. Может, вы мне поможете? Я заплачу. Нам не велено вас обслуживать. Я все поняла. Марта отдала приказ игнорировать мои заявки. Мстит. Пришел сосед Сережа Бобров. Сказал, что автоматика всегда капризная, надо поставить жучок, чтобы не отключалась. А не взорвется? — спросила я. — Не взорвется. У меня тоже стоит жучок. Он поковырялся. Котел зажегся. — Ура! Прошел год. Котел работал и не думал взрываться. Но однажды я вошла в котельную и уловила запах газа, непорядок. Я набрала газовую службу и сказала, что у меня утечка газа, иначе откуда запах? Меня спросили, фамилия? И я назвалась. Какой у вас котел? Протерм, я купила его у вас. А кто вам устанавливал? Мы. Нет, Валентин Сурков. А кто это? Никто. Просто шабашник. Вот пусть шабашник вас и обслуживает. Все понятно я надеялась что марта за год остыла или забыла но нет ее мстительные чувства были свежие и крепки соедините меня с мартой попросила я я слушаю отозвалась марта через паузу вы знаете почему я отказалась от ваших услуг потому что вы назвали цену в тысячу долларов вы искали лохов а я не захотела быть лохом это к делу не пришьешь ответила марта Я пришью что угодно и к чему угодно. Я бросила трубку. Сидела и чувствовала полное бессилие. Что я могу пришить? Только пуговицу к кофте, да и то... Где я возьму этого Вальку Суркова? Я не знала ни телефона его, ни адреса. По слухам, он переехал в Москву и работал в Москве. Что делать? В моем доме утечка газа, а я сижу и жду пока мы все отравимся или взорвемся. Я, моя семья, мои дети и моя собака. Где я живу? В какой стране?» Собака, кстати, ходила и крутила головой, была явно чем-то недовольна. Я открыла телефонную книгу и позвонила в Мосгаз. «У меня утечка газа, а газовая служба отказывается ехать», сообщила я. «Где вы живете?» Я назвала адрес. «Это область. Звоните в облгаз». Женский голос продиктовал телефон. «Спасибо. Не нахамили. Уже хорошо». Я позвонила в облгаз. Отозвался глубокий красивый баритон. Мне захотелось зарыдать, но я взяла себя в руки. У меня утечка газа, а газовые службы не едет, потому что я сама установила котел, где вы живете. Я назвала адрес. «Позвоните по телефону». Баритон продиктовал. Я послушно набрала очередной номер. В трубке отозвался слабый, хрипатый мужской голос. Было похоже, что хозяин этого голоса простудился, либо перепил холодного пива. «Здравствуйте», — поздоровалась я, назвала свое имя и фамилию. «Простите, вы режиссер?» «Нет, я писатель». «А, да-да, что вы хотите?» «У меня утечка газа, а газовая служба отказывается» и так далее. «Где вы живете?» — я назвала адрес. «Сейчас приедут», — сказал Хрипатый. «Ждите». Я вдруг поняла, что не хочу иметь дело с Мартой. Я торопливо спросила, «А нет ли еще кого-нибудь, кроме этой газовой службы? Может, фирма?» «Ждите», — сказал Хрипатый. Я не поверила. Вряд ли Марта сдаст свои позиции. Такие, как она, народ упертый, знают, чего хотят и знают пути к достижению цели. Я отправилась гулять, чтобы как-то успокоиться. Погода — золотая осень, самое красивое время года именно о чьей очарование. Шла и думала о том, что моя племянница вышла замуж за француза и теперь живет в Париже, в налаженной стране. Моя страна не скоро станет налаженной. Или никогда. Такие марты сейчас везде. Они ничего не боятся. Их не обойти и не объехать. Позже это будет называться коррупция. В нашей стране не одно, так другое. То развитой социализм со стагнацией, то дикий капитализм с коррупцией. На социализм ушло 70 лет. Целая человеческая жизнь. На дикий капитализм еще одна жизнь. Моя. Предположим, я тоже могла бы перебраться в налаженную страну, но я пишу на русском языке и могу жить только в своей языковой среде. В другой стране я буду ходить, как немец в оккупации. Бабка да яйки. Зачем мне такая полужизнь? Зачем мне такая я? Я вернулась довольно быстро и не поверила своим глазам. У моих ворот Стояла аварийная машина желтого цвета, а в ней сидели двое рабочих, скромные, дисциплинированные, как зайчики. Они вышли из машины, проследовали в котельную. Стали тщательно проверять котел, обмыливать все щели, смотреть, где пузырится. Явной утечки газа не оказалось, просто надо было улучшить вентиляцию, добавить приток свежего воздуха. Рабочим дано было задание проверить установку котла, если все в порядке, заключить со мной договор и в дальнейшем обслуживать беспрекословно. Я поняла, что Хрипатый — большой начальник и имеет над Мартой безусловную власть. — Не злись, Марта! У тебя впереди много денег, много оргазмов, А что может быть прекраснее, чем большое, в смысле длинное, будущее? Главная ценность — это жизнь, а главная ценность жизни — молодость, она при тебе. Спасибо тебе, хрипатый, дай Бог тебе здоровье. ты вернул мне веру в справедливость и веру в мою страну. Пусть по ухабам, по буеракам, по колдобинам Но мы придем к порядку, Станем налаженной страной, В которой жить, счастье,